Глава 13. У неё не было никаких определённых представлений об Исландии, кроме того, что там холодно, вероятно, лежит снег и возможно темно. Она снова придвинулась к стене и вдруг почувствовала, что может немного отдохнуть, расслабить затёкшие ноги. Это было замечательно. Сердце билось быстрее, чем следовало, ей было невыносимо жарко. Она никак не ожидала, что придётся пережить такое в Исландии. Закрывая глаза, она порой вдруг оказывалась дома. Попытки выбраться из этой тюрьмы ни к чему не привели. Дверь была единственным путём на волю, но оказалась ужасно тяжёлой и не поддалась. Не помогла и щёлочка снизу, через которую проникало немного света и воздуха. Головная боль усилилась, её тошнило. Она думала о доме, представляла свою семью, солнце и свет. Она так устала. И нужно немного отдохнуть, позволить мыслям вернуться домой, встретить смерть.